Если ты хочешь служить у меня, сказал он вашедшему камердинеру, то помни своё дело. Чтобы этого не было, ты должен убрать. Камердинер, чувствуя себя ни в чём не виноватым, хотел оправдываться, но взглянув на барона, понял по его лицу, что надо только молчать и поспешно извиваясь опустился на ковёр и стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки. Это не твоё дело. Пошли лакея убирать и приготовь мне фрак. Вронский вошёл в театр в половине девятого. Спектакль был во всём разгаре. Капельдинер старичок снял шубу с Вронского и узнав его, назвал Ваше сиятельство и предложил не брать номер К, а просто крикнуть Фёдора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из запритворённой двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса.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 Когда он вошёл в ярко освещённую люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум ещё продолжался. На сцене певица, блестя обнажёнными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего её за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты и подходила к господину С рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшимуся длинными руками через рампу с какой-то вещью, и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, стянулась вперёд, кричала и хлопала. Копельмейстер на своём возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук.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 Вронский ещё не видал Анны. Он нарочно не смотрел в её сторону, но он знал по направлению взгляда, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал её. Ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александрыча. На его счастье, Алексея Александрыча нынешний раз не было в театре. Как в тебе мало осталось военного, сказал ему Серпуховской. Дипломат, артист вот это кое-что. Да, я, когда домой вернулся, так надел фрак, отвечал Вронский, улыбаясь и медленно внимая бинокль. Вот в этом-то я, признаюсь тебе, завидую.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 Сидела она спереди и слегка оборачившись, говорила что-то Яшвину. Постанов в её головы на красивых и широких плечах, сдержанно возбуждённое сияние её глаз и всего лица напомнили ему её такую совершенно, какую он увидел её на бале в Москве. Но он совсем иначе теперь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 выговаривать их. Она впевала в себя и понемногу успокоивалась. На другой день после этого, совершенно примерённые, они уехали в деревню.